К середине 1944 года наша страна почти полностью была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Лишь небольшую территорию на западе Советского Союза еще занимали оккупанты, и за эту территорию шли ожесточенные бои. В это время штаб Первого Украинского фронта перебросил дивизию Александра Покрышкина на западную Украину, где советские войска готовились к масштабному наступлению. Летчикам поставили ответственную задачу прикрывать главное направление будущего прорыва. Наступление началось ранним утром 13 июля 1944 года. В этот день летчики дивизии совершили более ста боевых вылетов и сбили в районе города Львова 20 немецких самолетов. Несколько раз группу истребителей возглавлял сам Покрышкин. Трижды поднимался в небо и Владимир Бобров, прикрывал которого ведомый Михаил Девитаев. Как и в начале войны Боброва был позывной «Выдра», У Девитаева Мордвин. Во время третьего вылета западнее украинского города Горохова наши истребители повстречали большую группу немецких мессершмиттов и фокке вульфов Завязался тяжелый воздушный бой. Девитаев постоянно находился на связи, вертел головой и ни на метр не отдалялся от командира, прикрывая его атаки. Немецких истребителей было в несколько раз больше наших, приходилось туго. Самолеты выделывали боевые виражи, петли крутились в бочках. Повсюду мелькали трассы пули снарядов. От огромных перегрузок у Михаила порой темнело в глазах. Несколько раз в перекрестье прицела он видел контуры вражеских самолетов, но отвлекаться на них не имел права и четко выдерживал свое место. «Мордвин, я выдра!» Время от времени слышал он в наушниках шлемофона. «Прикрой, атакую!» «Выдра, я Мардвин, прикрываю!» — отвечал Девитаев и бросал машину вслед за командиром. Володька Бобров после сумасшедшего виража удачно зашел в хвост Фокера и облобозал его длинной пулеметной очередью. Задымив, тот провалился вниз. А Бобров, выполнив полупетлю с переворотом, уже подбирался к зазевавшемуся мессеру. Две короткие очереди из пушек, и тот, теряя куски плоскостей, валится к земле. В запале жаркого боя Михаил ни на миг не упускал из виду своего командира. Не давал ни одному немецкому самолету зайти ему в хвост. Он настолько был занят выполнением своей главной задачи, что не заметил, как один из проворных фашистов обосновался позади него. Это был Фокке-Вульф с черно-желтым коком воздушного винта. Прицелившись, фашист выпустил по самолету девятая очередь. Одна из пуль разбила остекленение фонаря, другая попала в приборную доску, третья ударила в бронеспинку сиденья, а четвертая обожгла левое плечо. Штурвалы панели окрасились кровью, двигатель загорелся, в кабине запахло дымом. «Мордвин, я выдра!» — услышал Михаил встревоженный голос Боброва. «Прыгай!» — Морщась от боли удерживая самолет, раненый летчик пытался рассмотреть сквозь дым землю. «Как же прыгать?» «Мы же надо оккупированной территории!» — лихорадочно размышлял он. «Прыгай, Мардвин!» — как меня понял. «Прыгай!» — кричал командир. «Надо дотянуть до своих!» — решил Девитаев. Но в процессе сумасшедшего боя он потерял ориентировку, а сейчас сквозь дым подавно не мог понять, где восток, а где запад. «Я Мардвин! Я Мардвин!» — проговорил он в эфир. «Потерял ориентировку! Наведите на восток!» Огонь уже вырывался наружу и облизывал фюзеляж. Еще немного он доберется до баков с горючим, и тогда будет поздно помышлять о спасении. «Миша, приказываю, прыгай!» — открытым текстом кричал в эфир Бобров. Кабина полностью заполонилась дымом, сзади из двигательного отсека в нее прорывались языки пламени. Дальше медлить было нельзя. Сбросив дверцу, летчик вывалился на крыло и дернул вытяжное кольцо парашюта.